Сорок дней спустя. Глава 23. Моя новая жизнь. Каждый день я гуляю по 45 минут, иногда с друзьями или соседями, но в основном один. Несколько часов я посвящаю работе над этой книгой, а также много разговариваю по телефону с моим хорошим другом и соавтором Малин Лестц. с которой мы пишем и редактируем последние главы предстоящего шестого издания «Теории и практики групповой психотерапии». Большую часть времени я чем-то занят и не особо рад гостям. Я так увлечен этой книгой, что по утрам мне не терпится скорее попасть в свой кабинет. Обычно я усаживаюсь за письменный стол довольно рано, около восьми часов. Я счастлив, когда пишу, Но что будет, когда я закончу работу? Боюсь, на меня снизойдет глубокая печаль. Пока я держусь. Признаться, я не ожидал, что справлюсь. Почему меня не убила моя утрата? Я никогда не сомневался в своей любви к Мэрилин. Уверен, ни один мужчина никогда не любил женщину сильнее. Сколько раз, видя, как она страдает, я говорил ей, «Уж лучше бы заболел я», И это была чистая правда, я бы отдал за нее жизнь. Я снова и снова прокручиваю в памяти последние 36 часов ее жизни. Я ни на секунду не отходил от нее и бесчисленное множество раз целовал ее в лоб и щеки. Она почти не реагировала на мои поцелуи, но это не имело значения. Ее смерть стала избавлением для нас обоих. Для неё, от постоянной тошноты, боли, усталости, прощания с друзьями и близкими. Для меня — от беспомощного наблюдения за ее страданиями. Последние 36 часов были для меня самыми тяжелыми. Морфин и лоразепам, которые она принимала, даже в небольших дозах затуманивали ее сознание и мешали говорить. Всякий раз, когда Мэрилин на несколько мгновений открывала глаза — Я пытался что-то сказать, но она только улыбалась, с трудом произносила пару слов, а потом снова засыпала. Помню, как я злился на медсестру за то, что она дала слишком много морфина, тем самым лишив меня возможности поговорить с Мэрилин в последний раз. В памяти неожиданно всплывает еще одна прощальная сцена из далекого прошлого, о которой я давно забыл. В то время я работал с пациентами с терминальной стадией рака. Иногда больные чувствовали себя настолько плохо, что не могли присутствовать на групповом собрании и просили меня приехать к ним домой. Разумеется, я соглашался. Однажды с подобной просьбой ко мне обратилась Ева, пожилая женщина, умиравшая от рака яичников. Прежде она редко пропускала групповые встречи. Я приехал на следующий же день после ее звонка. Сиделка впустила меня в дом и провела в спальню. Увидев меня, Ева широко улыбнулась и слабым хриплым голосом попросила оставить нас. Сиделка вышла из комнаты. Она выглядела изможденной и хрупкой, а ее никогда мощный голос стал не громче шепота. Врач предупредил, что жить ей осталось недолго, и посоветовал лечь в больницу, но она отказалась, предпочитая умереть дома. она повернулась ко мне, взяла меня за руку и, глядя прямо в глаза, сказала ир в последняя просьба. Пожалуйста, лягте рядом со мной». Я не мог ей отказать, я бы никогда себе этого не простил, хотя меня преследовала мысль о том, как я буду оправдываться перед мрачными и суровыми членами комиссии по медицинской этике. Не снимая обуви, я лег на спину рядом с ней, Держась за руки, мы проговорили минут двадцать пять и попрощались. Я горжусь тем, что смог хоть немного утешить эту милую женщину. Когда это воспоминание испаряется, мои мысли возвращаются к Мэрилен, лежащей в своем гробу глубоко под землей. Но я не могу, не хочу думать о кладбище или о ее могиле. Я знаю, что моей дорогой Мэрилен на самом деле там нет». Я чувствую, как печаль отступает. Возможно, я уже испил свою чашу отчаяния до дна, но вскоре я получаю электронное письмо от Пэт Бергер. С ее мужем, Бобом Бергером, мы были самыми близкими друзьями во время и после учебы в медицинской школе, но три года назад он умер. Ближе к концу его жизни мы вместе написали книгу «Я позову полицию», о том, как он выживал в Венгрии во время Холокоста. К письму приложена восхитительная фотография Мэрилин, сделанная три года назад под цветущим стеблем магнолии. Глядя на снимок, я вспоминаю те счастливые времена. Эти воспоминания вновь разжигают мою боль и возвращают меня к реальности. Я не сомневаюсь, что мне предстоит еще много страданий. Хотя мне уже идет 89 год, мне еще многое предстоит узнать о жизни, в основном о том, что значит быть независимым, самостоятельным взрослым. Я так много сделал в своей жизни, стал врачом, заботился о пациентах, учил студентов, писал книги, стал отцом и воспитал четырех любящих, щедрых и творческих детей, но я никогда не жил один. Да, это шокирует, но это правда. Я сам себе удивляюсь и все время повторяю, я никогда не жил самостоятельно. Мы с Мэрлин познакомились в старших классах школы и были неразлучны, пока она не села на поезд и не уехала в колледж Уэлсли в Массачусетсе. Я остался в Вашингтоне, округ Колумбия, В то время я посещал подготовительные курсы в Университете Джорджа Вашингтона и жил с родителями. Целыми днями я только и делал, что учился. На самом деле у меня были веские основания для беспокойства. В те годы во всех медицинских школах США была принята фиксированная 5-процентная квота для студентов-евреев. Где-то я слышал, что выдающихся студентов медицинские школы принимают после трех – а не четырех лет обучения в колледже. Для меня это было важно. Мне не терпелось поскорее жениться на Мэрилен. Честно говоря, я страшно боялся студентов Гарварда, которые могли предложить ей гораздо больше. Утонченность, богатство, статус. Естественно, я ухватился за возможность сократить нашу разлуку и был полон решимости поступить в медицинскую школу годом раньше. Если за три года учебы в колледже у меня будут все пятерки, рассудил я, им придется принять меня на первый курс. Именно так и произошло. Все это время мы с Мэрилин поддерживали тесную связь. Каждый день писали друг другу письма, а иногда даже разговаривали по телефону. Междугородные телефонные звонки из Вашингтона в Новую Англию в те дни стоили дорого, а у меня не было никакого дохода. Я поступил в медицинскую школу имени Джорджа Вашингтона, но, проучившись в ней всего год, перевелся в медицинскую школу Бостонского университета, чтобы быть ближе к Мэрилен. В Бостоне я снял комнату в доме на Мальборо-стрит, где жили еще четыре студента-медика. Все выходные я проводил с Мэрилен. Мы поженились, когда я был на третьем курсе, и прожили вместе всю оставшуюся жизнь. Сначала в Кембридже, потом год в Нью-Йорке, где я стажировался, потом три года в Балтиморе, недалеко от университета Джонса Хопкинса, а затем два года на Гавайях, где я служил. В конце концов, я получил место в Стэнфорде, и мы перебрались в Пало-Альто, Калифорния. И вот теперь, в возрасте 88 лет, когда Мэрилин умерла, я впервые живу один, Сколько же привычек мне предстоит изменить. Если я смотрю увлекательную телепрограмму, я жажду рассказать о ней Мэрилин. Снова и снова мне приходится напоминать себе, что никакой Мэрилин нет, и что эта программа, этот кусочек жизни, все равно представляет интерес. Подобные вещи случаются со мной очень часто. Недавно звонит какая-то женщина и просит позвать к телефону Мэрилин. Когда я сообщаю ей, что моя жена умерла, женщина начинает плакать и говорит, как сильно ей будет не хватать Мэрилин и как много она для нее значила. Я кладу трубку и напоминаю себе, что и этот опыт принадлежит только мне. Я не смогу поделиться им с Мэрилин. Дело не в чувстве одиночества. Я должен понять, что некое событие или переживание может быть ценно, интересно и важно, даже если я единственный, кто о нем знает, даже если я не могу рассказать о нем Мэрилин. За пару дней до Рождества вся моя большая семья собирается в моем доме, мои четверо детей, их супруги, шесть внуков и их супруги, всего около двадцати человек. Все спальни заняты. Те, кому не хватило места, оккупировали гостиную и наши с Мэрилен кабинеты. Дети обсуждают вечернее меню, и вдруг я замираю. Я слышу их, но не могу пошевелиться. Я чувствую себя статуей, и дети начинают волноваться. «Папа, ты в порядке?» «Папа, что случилось?» Я плачу и с большим трудом пытаюсь сказать «Ее нет здесь». Ее нигде нет. Мэрлин никогда, никогда не узнает обо всем, что происходит здесь сегодня. Мои дети, кажется, в шоке. Никогда прежде они не видели, чтобы я плакал. Все остро ощущают отсутствие Мэрилин. Нас так много, что в канун Рождества мы заказываем еду из китайского ресторанчика. В ожидании ужина я играю в шахматы с Виктором. Наступает некоторое затишье, и я снова порываюсь что-то сказать Мэрилен. Конечно, ее здесь нет. Я увлекся игрой с сыном, но теперь, когда партия закончилась, я вдруг почувствовал себя опустошенным. Семьдесят лет я проводил сочельник с Мэрилен, за исключением одного года, когда она училась во Франции. Семьдесят лет! У меня сохранились невербальные воспоминания обо всех других рождественских праздниках, которые мы провели вместе. Ёлках, подарках, угощениях. Но в этом году всё иначе. Мало веселья и нет ёлки. Мне так зябко и холодно, что я включаю обогреватель и встаю под струю горячего воздуха. Я всех очень люблю, меня окружают мои дети и внуки. Но я чувствую пустоту. Центр отсутствует. На Рождество моя дочь готовит утку по-пекински. Но она совершенно не сочетается с тем, что приготовили другие. Все знают, что если бы Мэрилин была жива, нам бы никогда не сошла с рук еда на вынос или блюда, которые не подходят для празднования Рождества. Более того, перед праздничным ужином Мэрилин всегда произносила какую-нибудь торжественную речь или читала Библию, В это первое Рождество без нее мы все чувствуем себя потерянными. Вступительная речь отменяется, мы просто садимся и едим. Я скучаю по церемониальному чтению. Я принимал его как должное, как, впрочем, и многое другое, что делала моя драгоценная жена. Последние десять лет, с тех пор, как моей внучке Алане исполнилось 16, Мы с ней печем на Рождество печенье к по рецепту моей матери. Алана уже взрослая, она учится на четвертом курсе медицинской школы, помолвлена и руководит нашей маленькой пекарней. Накануне вечера мы готовим муку, дрожжи и масло, а ранним утром раскатываем поднявшееся тесто и добавляем изюм, орехи, сахар и корицу. Получается около 30 сочных коржиков. На этот раз мы готовим их с грустью. Как жаль, что Мэрилин никогда их не попробует. Они бы ей понравились. Семья так разрослась, что вот уже два года мы тянем жребий, и каждый покупает подарок кому-то одному. Но в этом году мы отказываемся от подарков. Нынешний праздник проникнут печалью, и процесс вручения подарков не вызывает особого интереса. В ближайшие дни дети будут со мной. Так что одиночество меня не страшит. Мы много разговариваем, едим вкусную еду, играем в шахматы, скребл и пинокль. Наконец все дети разъезжаются, и в новогоднюю ночь я остаюсь один. Как ни странно, это оказывает на меня благотворное действие. Моя интровертность побеждает одиночество. Когда приближается полночь, я включаю телевизор и смотрю торжества по всему миру. От Таймс-сквер до Сан-Франциско. Я вдруг понимаю, что за 70 лет это всего лишь второй Новый год, который я встречаю без Мэрилин. Первый раз это случилось, когда она училась во Франции. По телевизору я вижу, как люди, собравшиеся на Таймс-сквер, смеются и аплодируют, но убавляю звук. Мэрилин больше нет. И настоящая жизнь кончена. Мне тяжело и грустно, и я знаю, что никто не может это исправить. Мэрилин умерла. Я представляю ее разлагающееся тело в гробу. Теперь она живет только в моем сознании».